Но вот один из людей огня оказался на виду. Дротик про свистел в воздухе и впился ему в грудь. Раздался хриплый крик, раненый упал. Он, напрягая всё внимание, держал наготове второй дротик. Наступление возобновилось. Особенно быстро продвигались враги по окольному пути, где несколько вражеских воинов уже достигли высоты ущелья, оставаясь невидимыми для осаждённых. Для того чтобы начать атаку, им нужно было подняться ещё выше и взобраться на узкий карниз, откуда они могли по одному спрыгнуть в ущелье. Прямой путь тем временем также был захвачен врагами. Яростный рёв прокатился среди скал, и 15 человек в нейистовом порыве кинулись в атаку. Просвистел дротик, полетели камни, свирепые крики и жалобные стоны раненных отдавались гулким эхом в окрестных утёсах. Трое холей замертво скатились вниз. Двое были ранены, но атака людей огня не останавливалась. Несмотря на беспрерывно поражавшие их камни и удачно брошенное уном копьё, враги уже были на расстоянии восьми шагов от входа. Ун видел прямо под собой свирепое лицо с горящими злобой глазами. Слышал хриплое яростное дыхание врагов. Тогда, напрягая все силы, он столкнул на головы нападающих огромный валун, в то время как женщины с мужеством отчаяния продолжали сбрасывать вниз обломки сланца. Страшный вопль прозвучал среди скал, и нападающие в беспорядке покатились вниз. Он приготовился сбросить на них второй валун. Но в этот момент камень, кинутый сверху, угодил ему в плечо. Подняв глаза, сын быка увидел огромную рыжую голову, выглядывавшую из-за скалы. Четыре человека один за другим спрыгнули в ущелье. Он попятился, держа обеими руками палицу. Ушер и Джея подняли копья. В узком проходе с той и с другой стороны могли встать в ряд и не более трёх бойцов. Наступила короткая пауза. Страх перед громадным уламром удерживал на месте людей огня. Он с тревогой спрашивал себя, не пора ли вызвать подкрепление. Прямо перед ним возвышалась массивная фигура вражеского вождя. Копье, которое он держал в руке, было намного длиннее копий его соратников. Лицо дышало силой и уверенностью в победе. Вождь первым кинулся в атаку. Острый конец его копья разорвал кожу на правом бедре Ушер. Мощным ударом Ун надбросил копьё в сторону, палица, опустившись, раздробила плечо вражеского воина, ринувшегося в атаку вслед за вождём. Раненый упал, но его место тотчас же занял другой. Новые нападающие появились позади первых. Ушер громко закричал, призывая на помощь. Джея и третья женщина вторили ей. Люди огня, рыча словно волки, набросились на осажденных. Тремя ударами палицы сын быка отбросил назад три копья, отломив у двух острые наконечники. Ушер ранила одного из тхолей в грудь, но третья женщина, пронзенная вражеским копьем, замертво рухнула на землю. Страшная палица у ламра заставила людей огня попятиться они сгрудились у входа в ущелье рыжий вождь высоко подняв копьё стоял впереди своих воинов течи и копья пришли в негодность уступили своё место другим бойцам яростно заскрежетав зубами вражеский вождь вскинул копье и устремился на уна зоркие глаза его подстерегали каждое движение противника ун отпрянул в сторону Но конец вражевского копья рассёк ему бедро. У Ламар пошатнулся. Востер торжествующе закричал, предвкушая победу. Тогда сын быка, собрав все свои силы, высоко поднял палицу и с размаху опустил её на широкий, заросший огненными волосами череп. Раздался хруст костей, и откинувшись назад, рыжий гигант с хриплым стоном упал навзничь нагам своих воинов. некоторое время люди огня оставались на месте.